Агата Кристи Убийство Роджера Экрайда Издательство «Луис» Ереван Читает Николай Козий Доктор Шепард завтракает Мисс Феррер умерла в ночь на четверг. За мной прислали в пятницу, 17 сентября, в 8 часов утра. Помощь опоздала. Она умерла за несколько часов до моего прихода. Я вернулся домой в начале десятого и, открыв дверь своим ключом, нарочно замешкался в прихожей, вешая шляпу и плащ, которые я предусмотрительно надел, ибо в это раннее осеннее утро было прохладно. Откровенно говоря, я был порядком взволнован и расстроен, И хотя вовсе не предвидел событий последующих недель, однако тревожное предчувствие надвигающейся беды охватило меня. Слева из столовой донесся звон чайной посуды, сухое покашливание и голос моей сестры Каролины. «Джеймс, это ты?» Вопрос был явно неуместен. Кто бы это мог быть, если не я? Откровенно говоря, в прихожей я замешкался именно из-за моей сестры Каролины. Согласно мистеру Киплингу, девиз в семействе «Мангуст» гласит «Пойди и узнай». Если Каролина решит завести себе герб, я посоветую ей заимствовать девиз у «Мангуст». Первое слово можно будет и опустить. Каролина умеет узнавать все, не выходя из дома. Не знаю, как ей это удается. Подозреваю, что ее разведка вербуется из наших слуг и поставщиков. Если же она выходит из дома то не с целью получения информации, а с целью ее распространения. В этом она тоже крупный специалист. Поэтому я и задержался в прихожей. чтобы я не сказал Каролине о кончине месяца Феррер, это неизбежно станет известно всей деревне в ближайшие полчаса. Как врач я обязан соблюдать тайну и давно уже приобрел привычку скрывать от сестры, что бы ни случилось, если только это в моих силах. Однако это не мешает ей быть в курсе всего, но моя совесть чиста, я тут ни при чем. Муж миссис Феррер умер ровно год назад, и Каролина упорно утверждает без малейших к тому основании, что он был отравлен своей женой. Она презрительно пропускает мимо ушей мое неизменное возражение, что умер он от острого гастрита, чему способствовало неумеренное употребление алкоголя. Между симптомами гастрита и отравлением мышьяком есть некоторое сходство, и я готов его признать, но Каролина обосновывает свое обвинение совсем иначе. вот только на нее посмотрите», — говорит она. Миссис Феррер была женщина весьма привлекательная, хотя и не первой молодости. А ее платья, даже и совсем простые, превосходно сидели на ней. Но ведь сотни женщин покупают свои туалеты в Париже и не обязательно при этом должны приканчивать своих мужей?» Пока я стоял так и размышлял, в прихожую снова донесся голос Каролины. Теперь в нем слышались резкие ноты. «Что ты там делаешь, Джеймс? Почему не идешь завтракать?» «Иду, иду, дорогая», — поспешно отвечал я. «Вешаю пальто». «За это время ты мог бы повесить их детяток?» «Что верно, то верно». Она была совершенно права. Войдя в столовую, Я чмокнул Каролину в щеку и сел к столу. «У тебя был ранний вызов», — заметила королина «Да», — сказал я. «Королевская лужайка, миссис Феррер». «Знаю», — сказала моя сестра. «Откуда?» «Мне сказала Энни, Энни наша горничная. Милая девушка, но неизлечимая болтушка». Мы замолчали. Я ел яичницу. Каролина слегка наморщила свой длинный нос, кончик его задергался. Так бывает у нее всегда, если что-нибудь взволнует или заинтересует ее. «Ну?» — не выдержала она. «Верно. Меня поздно позвали».